Глава пятая До рассвета. Когда я приехала к Светиному дому, был уже час ночи. Света открыла дверь. Ее лицо было залито слезами и искажено гримасой отчаяния. Я поймала себя на мысли, что понятия не имею, что делать. Я прошла в прихожую, скинула рюкзак и разулась. В квартире было темно и очень тихо. Не стои сядь хотя бы на диван. Давай я включу свет. Тебе сделать чай? – спросила я. Света прижала к лицу платок и быстро закивала головой. Я включила свет, набрала в чайник воды и поставила на плиту. Мне хотелось как можно скорее наполнить жилое пространство движением и жизнью. Я не знала, как это поможет, но чувствовала, что должна сделать хоть что-то. Я понимала, что придется говорить о Жене, что Свете надо выговориться и пережить эту травму. Как ты себя чувствуешь? аккуратно спросила я. И тут же поняла, что на этот вопрос не может быть адекватного ответа. Но разговор надо было как-то начать, а в голову ничего не приходило. Лучше всех я в счастье. Рыдая и смеясь ответила Света. И тут же добавила: Прости, пожалуйста, я не знаю, что еще ответить. Все хорошо. Когда ты узнала? Сегодня днем мне позвонили из Новосибирска из полиции. Он оставил мой номер в предсмертной записке. Какой ужас! Когда вы в последний раз общались? Да буквально два дня назад. Он спрашивал, как я живу, интересовался моей работой. Я думала, что ему легче, а сейчас понимаю, что он готовился, готовился оставить меня одну. Света снова залилась слезами. Я увидела на подоконнике пепельницу со курками и пустую пачку сигарет. Я достала свою пачку и предложила ей сигарету. Света встала с кровати, села за стол, взяла зажигалку и начала подкуривать. Я встала на подоконник и распахнула форточку. Закурив, Света продолжила: "Как он мог? Как он мог подумать, что я справлюсь без него? Как он мог?" Света, тихо сказала я. Не вини его. Ты очень сильная. Он был уверен, что ты справишься и верил в тебя. И я верю в тебя. Все будет хорошо. Как бы ни было больно сейчас, все обязательно будет хорошо. Я сама не верила в собственные слова и чувствовала себя очень глупо. Но решила просто продолжить разговор. Свет, у тебя есть какие-то родственники? Есть младший брат Ваня, но мы с ним почти не общаемся. Он очень хороший, но женился на ужасной бабе, Лене. Они живут в нищете в Иванове. У них двое детей. Младший ребёнок от Вани, старше уже был у Лены. Она постоянно обзывает меня тварью и просит у меня деньги. Ого, вот это женщина. Почему бы не послать её? Задав этот вопрос, я почувствовала себя, будто в выпуске «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. Но Свету эта фраза, казалось, отвлекла от мрачных мыслей. «А как?» Это же мои племянники, ответила она. А через Ваню никак? Зачем тебе с ней общаться? Ваня очень гордый и никогда не попросит у меня денег. А этой твари хоть бы хны! Она начинает рассказывать, как они голодают, присылает их рисунки. Нервно рассказывала Света, поморщившись. Когда я говорю ей, что мне надоели манипуляции, она звонит и кричит, что я не знаю, что такое растить детей, что я даже собственную дочь не уберегла. Проглотив последнюю фразу, Света снова заплакала. И она не понимает, как я еще не покончила с собой. Полный мрак. Но поговори с Ваней-то. Также нельзя. Рассердилась я. Бесполезно. Пыталась. Слушай, она несчастная женщина, и мне ее очень жалко. Она же не просто так злая. Она действительно несчастна. Я была восхищена. Даже в самой тяжелой ситуации Света думала о других людях и их чувствах. даже если ей самой было бесконечно больно, пыталась понять их мотивы и не осуждать. Я все больше проникалась уважением к этой женщине, которая вместо того, чтобы укладывать любимую дочь спать, вынуждена переживать все эти потрясения далеко от дома с полным осознанием, что у нее больше никого нет и что ее родной брат для нее бесконечно дальше, чем случайная девочка, сидящая сейчас на кухне. Так сильно хочется выпить, сказала Света. Выпьешь со мной? Я подумала, что это плохая идея. Уже все магазины закрыты, с притворной грустью сказала я. Не хватало Свете еще пить алкоголь в таком состоянии. Ты чего? Засмеялась Света. Я же врач. Не знаю почему, но нас считают ужасными алкоголиками. Нам постоянно дарят выпивку. Посмотри слева от раковины. Я открыла дверцу ящика. Моему взору предстал целый бар, которому позавидовали бы лучшие питьейные заведения Петербурга. Дорогущие многолетние коньяки и виски, ликеры, вина, ром и множество бутылок разных форм и расцветок, которые я видела вообще впервые в жизни. Все они, кроме одной бутылки черного рома, были запечатаны. Ничего себе, воскликнула я. Кажется, родители недоношенных новорожденных считают вас скорее пиратами, чем врачами. Столько рома я в последний раз видела только в иллюстрациях к острову сокровищ. Света улыбнулась. Я про себя обрадовалась, что смогла ее повеселить. Если честно, сказала я, тебе лучше не пить. Я смутилась, что ограничиваю в алкоголе женщину втрое старше меня. Увидев, что Света внимательно слушает, я продолжила. Нет, правда, алкоголь сильный депрессант. Тебе и так не сладко. Если ты напьешься, скорее всего тебе станет намного хуже. Лучше поесть что-нибудь. Ты вообще ела сегодня? Света пожала плечами. Я закрыла ящик и направилась к холодильнику. Открыв его, я увидела только белоснежные стенки. Холодильник был абсолютно пустой. И снова ничего себе! воскликнула я веселее. Нет, честное слово, лучше бы пациенты дарили врачам продукты: колбасу там хорошую, сыр, хлеб. Пельмени в конце концов. Неужели совсем из еды ничего нет? Почему? Есть конфеты, тоже много разных. Рассмеялась Света. Потрясающе. Спасибо, доктор. Вот вам алкоголизм, но это еще не все. Еще, пожалуйста, примите диабет. Света заметно повеселела. По крайней мере, она как будто выдохнула и в квартире стала свободнее. Я заказала пиццу, и все это время Света рассказывала о своем покойном муже. показывала его фотографии, рассказывала про их свидания, совместный быт до аварии и другие истории из своей жизни. Внезапно для меня она упомянула Лобачевского и начала рассказывать, как они с мужем спорили, кто лучше — Лобачевский или Гаусс. «Ого, ты знаешь, кто это?» — среагировала я. «Не то чтобы я считала тебя необразованной, просто редко встретишь кого-то, кому интересна нелинейная геометрия». «А ты откуда знаешь?» Ты же комик. Я думала, ты сто процентный гуманитарий. Моя бабушка в молодости дружила с Бродским, и в доме хранилось много его смысла. Я читала его в детстве. Бродский часто упоминал Лобачевского в своем творчестве, и в библиотеке я брала почитать и самого Лобачевского, и книги о нем. Это была абсолютная правда. Мне хотелось, чтобы бабушка мною гордилась, и я часто заучивала наизусть разные стихи и прозу. Я до сих пор могла по памяти прочитать и Пушкина, и Диккенса, и Рэя Брэдбери, и того же Бродского. «Какая у тебя интересная бабушка!» — воскликнула Света. «Ещё бы! Она сама читала мне книги на ночь. Правда, подборка литературы для укладывания маленького ребёнка у неё была своеобразная». Улыбнулась я. «А ну-ка!» «Хижина дяди Тома!» Света залилась искренним смехом. «Гуттаперчевый мальчик». продолжила я. Она мне его прочитала вообще, когда мне было лет пять, а потом решила отдать на гимнастику. Я думала, это намек, что от меня хотят избавиться. У Светы уже была натуральная истерика от смеха. Она радостно жевала пиццу и слушала мои истории. Я почувствовала, что моя миссия выполнена. Света будет жить. Она переживет все. Наконец я заметила, что за окном уже рассвело. Ладно, Свет, поеду я домой. И ты тоже, пожалуйста, ложись спать. Тебе нужно поспать. Все будет хорошо. Я постараюсь. Света проводила меня, и я уехала домой на такси. Добравшись до дома, я скинула с себя пальто и полусапожки на каблуке, специально надетые как праздничный наряд на концерт Дани. Даже странно, что его концерт был сегодня. Ощущение было, будто прошло уже несколько дней. Я села в любимое кресло на кухне и только сейчас почувствовала, насколько сильно устала. Не успела я подумать, что надо почистить зубы, умыться и нормально лечь в кровать, как уснула прямо в кресле. Проснулась я в тот же день от яркого дневного света, бьющего в глаза через окно, и от боли во всем теле. Шея лежала в неестественном положении на бок, ноги были согнуты в коленях и уперты в стол. Я медленно встала из кресла. На часах было почти четыре часа вечера. Я вылезла из кресла и пошла в ванную. Раздевшись, я обнаружила на теле полоски от одежды, впившиеся мне в кожу. Они очень чесались, а все тело занемело, будто его окунули в ледяную воду. Я встала под горячий душ, смывая с себя все, что произошло за эти странные сутки. Завернувшись в полотенце, я вышла обратно на кухню и проверила телефон. Там было сообщение от Светланы Богачевой. Танечка, прости еще раз за все это и что тебе пришлось утешать меня. Со мной все хорошо? Я уже на работе. Это была первая ночь за несколько лет, когда я заснула без кошмаров. Спасибо тебе громадное. Ты даже не представляешь, как много ты для меня сделала и как я тебе благодарна. Я буду жить и благодаря тебе. Я устала, улыбнулась, заблокировала телефон, дошла до мягкой кровати, упала на нее и проспала до следующего утра.